Почти все суды из процентов выдаются в деньгах, либо металлических, либо бумажных. Но в чем действительно нуждается заемщик и чем снабжает его взаимодавец, это не деньги, а ценность денег, то есть товары, которые можно приобрести на них. Если должник думает воспользоваться деньгами для непосредственного потребления – то для этого могут быть использованы только товары, способные удовлетворить этой потребности. Если ему нужны деньги как капитал, чтобы занять на него труд, то для этого могут быть использованы, опять-таки, только товары, которые могут служить рабочими орудиями производства, материалом и провиантом. Заимодавец, давая деньги взаймы, передает, так сказать, в полное распоряжение должника – свое право на известную часть годового продукта земли и труда. Следовательно, количество запасов или, как обыкновенно говорят, количество денег, которые, может быть, в известной стране розданы взаймы из процентов, определяется не ценностью денег, бумажных или металлических, служащих средством для совершения займов, но ценностью той части годового продукта труда, которая при самом выходе из земли или из рук производительных рабочих, предназначается к тому, чтобы восстановить такой капитал, которого владелец не расположен использовать лично. Так как такие капиталы сужаются и выплачиваются деньгами, то они составляют то, что принято называть «денежным интересом». Последний отличается не только от земельного интереса, но и от интереса торговли и промышленности, поскольку их представители сами используют свои капиталы. Тем не менее, даже в денежном интересе или денежном капитале деньги служат, так сказать, лишь осигновкой для передачи из одних рук в другие таких капиталов, которых владельцы не хотят лично употребить в дело. Эти капиталы могут быть во сколько угодно, раз больше, чем сумма денег служащая средством для их перемещения, потому что одни и те же монеты могут последовательно служить и для нескольких разных суд и для многих различных покупок. Так, например, А дает взаймы в тысячу фунтов, на которой В немедленно покупает у B на тысячу фунтов товаров. Б, сам не нуждаясь в этих деньгах, дает те же самые монеты взаймы Х, который тотчас же покупает у С, также на тысячу фунтов других товаров. С опять, по той же причине, дает эти деньги взаймы У, который опять покупает на них товаров у Д. Таким образом, одни и те же денежные знаки, металлические или бумажные, могут в течение немногих дней служить средством для совершения трех различных суд и трех различных покупок, из которых каждая равна по ценности полной сумме этих знаков. Три капиталиста А, Б и С передают троим заемщикам В, Х и У Только возможность сделать три покупки. В этой-то возможности и заключается ценность и польза ссуд. Капитал, отданный взаймы тремя капиталистами, равен ценности товаров, которые можно купить на него. И втрое больше ценности денежных знаков, на которые сделаны покупки. Несмотря на это, все три ссуды могут быть вполне обеспечены если товары, купленные заемщиками, будут употреблены в дело так, что к условленному сроку вернут не только равную ценность звонкой монеты или бумажными деньгами, но еще и прибыль на нее. Но если при помощи одних и тех же денежных знаков могут быть совершены займы на сумму в 3 и также точно и в 30 раз большую против их собственной ценности, То они, разумеется, могут столько же раз послужить последовательно и средством для уплаты долга.